Глава 5: Доверься мне. Когда сцена готова, на ней появляется коммуникатор, инстанция, несущая зрителям медиаспектакля эмоционально окрашенное послание. Чем больше люди доверяют инстанции, тем сильнее воздействует на них послание. По мнению Аристотеля, добиться доверия не так уж сложно, всего-навсего — Надо быть добродетельным человеком. Личная добродетель – самое эффективное убеждение. Люди поверят такому человеку, даже если он заблуждается, ведь его заблуждение добросовестно, а не намеренная уловка. К сожалению, добродетельный человек на публичных аренах современного мира не меньшая редкость, чем единорог средневековых бестиариев. Поэтому уставку приходится делать не на моральные качества коммуникатора, а на его способность вызывать у аудитории доверие. Понятно, что доверие не тождественно добродетели. Более того, в профессиональном языке термин «доверие» намеренно очищен от любых моральных коннотаций, в то время как «добродетель» — моральное понятие. Доверие может продуцироваться социальным статусом, профессиональной компетентностью и квалификацией, известностью и личным обаянием. Хорошо известно как из исследований, так и, полагаю, из личного опыта и наблюдений читателей, что мнение людей, считающихся авторитетами в своей области, влияет на наше мнение и наше поведение».